Гарри Форд был почтальон. Почтальон из тех, что теперь встречаются все реже и реже. Иначе говоря, он развозил почту на велосипеде. В большой поселок, Даун-Мартин, отправляли красные фургончики. А он на двух колесах вместо четырех не менее быстро объезжал маленькие деревушки. Например, Ларкент и Беллинг-Сент-Питер. И уж кто-кто, а сам Гарри Форд не жалел об этом. Велосипед дает возможность подумать, даже если в 6 часов промозглым мартовским утром поеживаешься от холода. Хотя Гарри всегда хорошо укутывался и не реагировал на полутьму. Кроме того, можно найти и приятные стороны. Еще несколько недель, и он будет покидать дом при великолепном восходе солнца, который что-то делает с душой. Он мягко притормозил, выезжая накатом на поворот в Ларкинг. Ему было точно известно, где нужно тормозить на этой дороге. Да и в самой деревне он знал почти все после стольких лет, что развозил почту. На первый взгляд, Ларкин — типичная английская деревня каких тысячи, что, в общем-то, соответствовало действительности, хотя жителям Ларкинга такая мысль не пришлась бы по вкусу. Там все было как в обычной деревне, и люди жили обычные, одни влиятельные, другие много о себе понимали, две различные группы. Духовное руководство осуществлял преподобный Эдуард Бувери Мейтон. Его отец был последователем Пьюзи. Он жил в доме приходского священника на лугу возле церкви. Одна епархиальная брошюра, три воззвания, миссионерский вестник, квартальный отчет общества младших приходских священников и важное письмо, из Калеширской исторической ассоциации. Мирским лидером выступал Джеймс Огастус Хибер Хипс, эсквайр, проживающий в Холле. Всевозможные счета, два плотно отпечатанных листка с советами от маклера, каталог вин, видовая открытка от кузины Мод и письмо из Шотландии о тетеревиной охоте. Гарри Форда, почтальона, нельзя было провести. Он знал не хуже других, что настоящую власть в противовес руководству можно найти за прилавком почты, соединенной с универсальным магазином, в лице внушительной миссис Рикс. Один каталог семян миссис Рикс редко обременяет себя газетой. Ларкин и соседняя деревушка. Беллинг сент питер входили в филиал женского института, президент Миссис Хипс. У них был общий доктор, который обслуживал и остальные мелкие общины в округе. Женский институт, организация, объединяющая женщин сельской местности, в ее рамках действуют различные кружки. И все считали, что знают все про каждого. В этом была их ошибка. Гарри Форд взглянул на почтовые часы, смутно видневшиеся в незанавешенном окне, только лишь в силу привычки. Он столько раз развозил почту, что без всяких часов уже знал, за исключением Рождества и общих выборов, доставка в Ларкинге Закончится без четверти восемь в самом дальнем домике, где, неважно, есть письма или нет, он окажется на кухне за чашкой обжигающе горячего чая. Только в это утро все вышло по-другому. Впоследствии Гарри был благодарен судьбе, что сидел за рулем велосипеда, а не красного фургончика. Будь он в фургончике, как потом часто ему приходило на ум, он бы обязательно задел лежавшую на дороге фигуру. Прямо на повороте, в дальнем конце деревни, задыхаясь, проговорил он в телефонную трубку, после того, как бросил один быстрый взгляд и, нажимая на педали, что было сил, ринулся к телефонной будке возле почты. Лежит на дороге. Приезжайте поскорей, взывал он к диспетчеру скорой помощи. Если из-за угла появится еще кто-нибудь, то он тоже не сможет объехать. Слово тоже было полно глубокого смысла. Где точно потребовали ответа на станции скорой помощи? Деревушка располагалась в глубине Калешира, а всю ту часть графства Испещала сеть мелких дорог. К тому же еще не совсем рассвело. «Нужно проехать саму деревню», — пояснил Форд, «и выехать на дорогу, ведущую в Беллинг-Сент-Питер». «На другую дорогу?» — продолжал расспрос и диспетчер, которого уже не раз подводили неверные объяснения. «Это не главная дорога в Беллинг, объездная». «Доезжайте до почты Ларкинга и примите влево. С четверть мили проедете и увидите ее на дороге возле крутого поворота. Ладно, а вы возвращайтесь обратно». Диспетчер станции скорой помощи в Бербере нажал рычажок, который соединил его с комнатой медперсонала. «Только что сообщили об аварии, Фред». Боюсь, немного далековато. Женщина на дороге. Мертва? Звонивший не сказал, что она жива, последовал резонный ответ. Он также не упомянул об увечье. Просто сказал, что она лежит на дороге. Значит, мертва, сказал многоопытный Фред. Или пьяна, сказал диспетчер, прослуживший на своем месте еще дольше. Она не была пьяна. Гарри Форд, вернувшийся, чтобы бросить второй, более внимательный взгляд, решил, что, вне всяких сомнений, она мертва. Он и в первый раз был почти уверен, даже при слабом свете велосипедного фонаря. А теперь, когда небо светлело с каждой минутой, он окончательно убедился. Все же главная его забота — это почта. А потому Гарри сначала аккуратно прислонил велосипед к густой зеленой изгороди, той самой, что образовала крутой поворот, и только потом вернулся и решительно занял позицию посреди дороги. Теперь его увидит любой водитель. Хотя вряд ли движение здесь будет оживленным, решил он. Да еще в ранний час. Мысль развивалась дальше. Если подумать. «Не только водители в такое время не жалуют эту дорогу. Столь же маловероятно, что кто-нибудь по ней пойдет. Тем более женщина. Мужчина, возможно, отправиться на какую-нибудь ферму, подоить коров. Только не женщина!» Он мысленно вспомнил ближайшие дома за поворотом. «Не меньше шести нужно миновать, чтобы деревня действительно осталась позади». Затем следует две пустые мили всего лишь с тремя большими фермами, а потом уже Беллинг-Сент-Питер. Гарри Форд подошел чуть ближе. Возможно, он сам ее узнает. Если на то пошло, ему ведь знакомы почти все жители Ларкинга. Но не успел он сделать и шага, как услышал на дороге шум мотора. Для скорой помощи слишком рано, да и ехали с противоположной стороны. Он наклонил голову, прислушался. Это не машина, решил он, выходя на самую середину, чтобы взмахом рук заставить остановиться кого бы то ни было. Приближавшийся шум внезапно перерос в рев трактора, когда водитель заметил Форда, Он тут же притормозил. «Несчастный случай!» — спросил человек за рулем, стараясь перекричать грохот. «Боюсь, что да!» — также громко ответил Форд. Мотор чихнул и заглох. Сразу наступила тишина. «Она мертва!» — сказал Форд. Молодой человек спустился с высокого сиденья. Это был один из сыновей фермера, который жил дальше по дороге, по имени Билл Торп. Я ее нашел, сказал Форд. Впрочем, и без того не было похоже, что женщина переехал велосипед. Наверное, кто-нибудь из местных, сказал Торп, внимательно приглядываясь. Послушай, Гарри, я, кажется, знаю, кто она. Форд, который, по правде говоря, Сам не слишком стремился разглядеть повнимательней. Осмелел в присутствии молодого человека и склонился к холодному белому лицу. — Да это же миссис Дженкинс! — Верно, — сказал Торп. — Коттедж Окраина, — машинально сообщил почтальон. Редкое письмо, никаких циркуляров, очень мало счетов. Торп огляделся по сторонам. «Задавил и уехал», — с горечью произнес он. «Даже не притормозил, подлец!» «Это коварный поворот», — заметил Форд. Торп по-прежнему рассматривал дорогу. Вон там видно, что он после удара слегка задел обочину и тут же выпрямился. Форд не очень хорошо разбирался в машинах. «Чересчур быстрая езда?» Чересчур неосторожная. — Вообще-то ее должны были заметить, — согласился Форд. Хотя она и шла не по той стороне. — Зависит от того, куда она шла, — сказал Форд, который соображал медленнее своего собеседника. — Я бы сказал, она возвращалась домой, — осторожно предположил Торп. — Вчера вечером. — Вчера вечером? — Форд был потрясен. — Если та отметка на траве, оставленная его передним колесом, после того, как он ударил ее, когда она шла по левой стороне дороги, направляясь домой? — Но неужели вчера вечером? — переспросил Форд. — Ты хочешь сказать, она пролежала здесь всю ночь? Тор потер умный лоб. «Не знаю, Гарри, но вряд ли она возвращалась домой сегодня утром по темноте. Как ты думаешь?» Гарри Форд покачал головой. «Очень тихая дама, я бы сказал». Торп продолжал развивать свою теорию. «И потом, если бы она так рано отправилась из дома, то шла бы в другую сторону. Нет, я считаю, что она возвращалась домой». — Вчера вечером. — Приехала с последним автобусом, наверное, — предположил почтальон. — Наверное. — Значит, дочери нет дома, — уверенно заявил Форд. — Иначе она бы ее уже искала. — Да, дочь еще в отъезде. Вернется в конце семестра. Торп взглянул на неподвижную фигуру и добавил. Теперь раньше. Я звонил в скорую помощь, сообщил Форд, лишь бы что-то сказать. Торп двинулся с неожиданной решимостью. Раз так пойду позвоню в полицию, не позволяй передвинуть ее, пока они не приедут. Ладно. Торп замер, поставив ногу на ступеньку трактора. Бедная генриет без отца а теперь еще и без матери. Констебль Хэппл приехал из Даун-Мартина на мотоцикле. Измерил дорогу, обвел мелом тело и, наконец, разрешил санитарам забрать его. Констебль тоже узнал миссис Дженкинс. — Она, кажется, вдова Гарри, — обратился он к почтальону. — Именно так всего одна дочь». Констебль вынул записную книжку. «А дочь знает о случившемся?» «Она уехала», вызвался ответить молодой торп, «в колледж». «Вам известен ее точный адрес?» Молодой торп слегка порозовел и ответил довольно сухо, что нет. Констебль хэппл... Сделал следующую отметку в записной книжке, а затем измерил след от шин на травяной обочине. — Я бы сказал 590 на 14, — предположил Торп, который разбирался в машинах. — Большое колесо на большой машине. Теперь, когда тело увезли, он заговорил о происшествии более свободно. — Здесь виновата большая машина. Констебль Хэппл который пришел почти к такому же выводу самостоятельно, кивнул. — Движение на этой дороге не назовешь интенсивным, — продолжал Торп. — О, еще бы! — фыркнул Гарри Форд. — За день не наберется и десятка машин. — Даже молоковозы предпочитают другую дорогу, — сказал Торп, — потому что она лучше. — У вас на ферме вчера вечером были какие-нибудь гости? — — спросил Хэппл у Торпа. — Не души. — Возможно, водитель спутал поворот у почты, — предположил почтальон. — Спутал он поворот или нет? — сурово произнес Хэппл. — Он не имел никакого права сбивать миссис Дженкинс. — А сбив ее, — уместно заметил Торп, — уехать прочь. Когда Генриетта Дженкинс переступила порог холодного голого полицейского морга, она подумала, что больше ей не быть такой, как прежде. Печальное известие, переданное по телефону через несколько офисов, выхватило ее из библиотеки Грейторекс, где она работала. Переходя по цепочке из одних добрых рук в другие, Генриетта очутилась в спешно вызванном такси а затем попала на поезд шедший в бербери она едва сознавала что с ней происходит смутно помнила как вышла в бербери больше в силу привычки чем сознательно ее встретили на полицейской машине она помнила точно и привезли в участок Какие-то голоса говорили, что нет никакой необходимости в немедленном опознании. Возможно, есть другие родственники? — Нет, — отвечала им Генриетта. никого больше нет. Она — единственный ребенок, а отец погиб на войне. — В таком случае, быть может, в Ларкинге найдется кто-то близкий, кто мог бы? Генриетта покачала головой. — Значит... «Завтра». Она снова покачала головой. «Сейчас». «Пройти через такое можно, только если не думать об этом». Она услышала, как произносит очень вежливо «сейчас» или «никогда». Генрета шла за полицейским по длинному коридору. Ей пришла мысль, что она никогда раньше не видела полицейского без шлема. Вот какой абсурд лезет в голову в самую неподходящую минуту. Полицейский отвернул белую простыню. На несколько секунд взглянул в лицо, но не застывшее, а живое, в лицо Генриетты. Она молча кивнула. Он осторожно вернул простыню на место и повел девушку обратно в мир живых. Генрету начало трясти, но не от холода. Полицейский, она впервые заметила, что это сержант, принес ей чашку чая. Почти крутой кипяток, она чуть не обожглась, но все-таки с жадностью пила, радуясь возможности переключить все внимание на горячую жидкость. Хотя даже. Ощущение боли не могло отвлечь от мысли о морге. «Больше всего травмирует людей запах», — мягко произнес сержант. «Вся эта дезинфекция...» «Немного сыра», — признала Генриетта, вздрагивая. «Какая-то ее половина, отстранившаяся и не разучившаяся думать, отметила, как глупо с ее стороны испытывать такую благодарность за простое человеческое участие. Но ничто на свете не заставило бы ее снова оказаться в той, другой комнате. Подобные можно вынести только если тело принадлежит незнакомому человеку. Пока девушка прихлебывала чай, сержант занялся бумагами на столе. Вскоре она произнесла, «Сержант, что произошло?» Почтальон из Ларкинга нашел ее лежащей на дороге, мисс, сбита машиной на последнем крутом повороте при выезде из деревни. «Я знаю это место. Но почему?» «Почему ее сбила машина? Этого мы пока не знаем, мисс. Видите ли? Машина не остановилась. Генрета подавила приступ тошноты. «Рано или поздно мы найдем его, вот увидите», — сказал сержант. «Кто-нибудь дозаметил его номер?» Генрета монотонно проговорила. «Теперь номер не важен. Ни для матери, ни для меня». «Да, мисс». С минуту казалось, будто сержант собирается ответить, что номер... Важен для полиции. Но вместо того осторожно произнес. Констебль Хэпл обнаружил ее сумочку. Во время осмотра там оказалось ваше письмо. Я всегда писала по воскресеньям. Да, мисс. Все так и делают, уехав из дому. Воскресенье как раз подходящий день для такого занятия. «Жаль, у меня не было времени сказать что-то, прежде чем...» Сержант утешил как мог. «Мало что можно сказать, мисс, когда пробивают час. В семьях давным-давно все уже сказано, а если что и осталось, то это можно и не говорить». Он помолчал. «Как насчет вечера, мисс?» «Со мной будет все в порядке». «Мы, конечно, отвезем вас домой, в Ларкинг, но...» «Я ведь должна привыкать». «Не правда ли, — сказала она, — впредь быть одной?»